Глава девятая У Торака подкосились ноги. «Что — Что? — задохнулся он. — Ну, откуда же мне было знать, что это ваш олень? Как же вы можете считать меня виновным? — Таков закон, — холодно ответствовал финкедин Но почему? Почему? «Только потому, что ты так сказал?» «Потому, что так сказали все племена». Ослок положил тяжелую руку то руку на плечо. «Хватит, идем!» «Нет!» — выкрикнул Торок. «Послушайте! Вы говорите, таков закон! Но ведь существует и другой закон! Разве я не прав?» Он перевел дыхание. «Испытание боем! Мы... мы сразимся, и тогда...» Он не был уверен, что уже имеет право с кем-то сражаться. Отец лишь однажды упомянул о подобных поединках, когда учил его законам лесных племен, но заметил, что Финкедин с любопытством прищурился. «Ведь такой закон существует, правда?» продолжал Торок, заставляя себя смотреть вождю племени прямо в глаза. — Ты же не знаешь наверняка, был ли я виновен, и тебе неизвестно, знал ли я, что это ваш олень. Вот и давай выясним, кто говорит правду. Сразимся. Ты и я. Он перевел дыхание и решительно продолжил. — Если победу одержу я, значит, я не виновен, и ты оставишь меня в живых. Вернее, оставишь в живых нас обоих, меня и моего волка. Если же я проиграю, мы оба умрем. Кто-то в толпе насмешливо хихикнул. Какая-то женщина возмущенно хлопнула себя по лбу и покачала головой. — Я не сражаюсь с мальчишками, — спокойно возразил Финкедин. Но он ведь прав! Вдруг вмешалась Рен. «Это действительно один из самых древних законов леса, и он имеет право сразиться!» Хорт вышел вперед. «Хорошо, я готов с ним сразиться. Я гораздо ближе ему по возрасту. Это будет справедливо». «Не слишком», — сухо сказала Рен. Она стояла, прислонившись спиной к тому дереву, где висел мешок с волчонком. Дорог заметил, что завязку на горлышке мешка она слегка распустила, и теперь оттуда торчала голова волка. Вид у волка был довольно растерянный, однако он с любопытством посматривал сверху на двух собак, сидевших прямо под ним и исходивших слюной. — Ну, что скажешь, финкедин спросила колдунья. — Мальчик-то прав. Пусть дерется. Некоторое время Финкедин молча смотрел старухи прямо в глаза, и Тороку показалось, что между ними тоже происходит некий поединок, поединок характеров. Затем вождь неторопливо кивнул, и Тороку сразу стало легче. Похоже, всех чрезвычайно заинтересовал грядущий поединок. Люди, собравшись группками, о чем то спорили притопывая ногами и дыхание их в холодном вечернем воздухе превращалось в облачка пара ослок кинул тороку отцовский нож это тебе понадобится и копье тоже и наручи что что переспросил торок ослок округлил глаза от удивления он сходил в ближайшее жилище и принес оттуда копье с ясеневым древком и острым наконечником из базальта, а также какие-то странные шкуры и сложенные в трое шкуры северного оленя. Торок неуверенно взял в руки копье и с недоумением стал смотреть, как ослак привязывает одну тяжеленную штуковину из шкур ему к правому предплечью. «Весела эта штука, наверное, не меньше целой ляжки косули». «Интересно», — думал он, — «что мне с ней делать?» А ослок подбородком, указав Тороку на перевязанную левую руку, поморщился и сочувственно заметил. «Похоже, не больно-то тебе везет». «Это точно», — подумал Торок. Предлагая этот поединок, он рассчитывал на что-то вроде борьбы, возможно, с применением ножа, на что-то вроде той игры, в которую они с отцом довольно часто играли просто так, для развлечения. Но для племени ворона такой поединок, и в этом уже не осталось сомнений, означал нечто совершенно иное. И теперь Торок пытался угадать, есть ли для него какие-то особые правила, и не будет ли с его стороны проявлением глупости и слабости, Если он спросит об этом, Финкедин помешал костер, и целый сноп искр взвелся к небесам. торок смотрел, как искры летят сквозь дрожащие над костром жаркое марево. Существует только одно правило, сказал Финкедин, словно прочитав его мысли. Нельзя пользоваться огнем. Тебе понятно? Его голубые глаза вновь приковали к себе взгляд Торака. Торак растерянно кивнул. Не пользоваться огнем? Да, об этом он думал меньше всего. За спиной Финкедина он видел Хорда, которому привязывали наручи на правую руку. Хорд скинул куртку и выглядел теперь огромным и пугающе сильным. Торок решил куртку не снимать. Ни к чему подчеркивать собственную слабость рядом с таким силачом. Он снял с пояса все привязанные к нему предметы и сложил их кучкой на землю. Потом быстро сплел из травы полоску и повязал ее поперек лба, чтоб волосы не лезли в глаза. От волнения руки у него вспотели, стали скользкими, и он, нагнувшись, вытер их о землю. Кто-то вдруг тронул его за плечо, и он от неожиданности даже подпрыгнул. Оказалось, что это Рен. Она протянула ему берестяной туесок, полный воды. Торок с благодарностью принял туесок и волю напился. И очень удивился, поняв, что в туеске не вода, а сок бузины, терпкий и бодрящий. Рен указала ему на бадью, стоявшую у костра. «Там вода, если еще пить захочешь». Он отдал ей туисок и признался. «Не думаю, чтобы я успел захотеть пить». Она пожала плечами. «Кто знает». Вокруг воцарилась тишина. Зрители встали кружком по краю поляны, а середину ее, ближе к костру, заняли торок и хорд значит никаких особых правил соблюдать не нужно подумал торок что ж начнем противники осторожно кружили по поляне несмотря на крупное телосложение, хор двигался с легкостью и изяществом рыси чуть подогнув колени то и дело перекладывая пальцы с рукояти ножа на древко копья лицо его было напряжено но на губах играла легкая улыбка. Ему явно очень нравилось быть в центре всеобщего внимания. А Торок этого не любил. Сердце у него в груди бешено стучало, словно хотело выпрыгнуть наружу. Он едва слышал крики людей, подбадривавших Хорда. Голоса звучали приглушенно, словно он находился под водой. Хорд метнул копье, целясь противнику в сердце. И Торак едва успел присесть, почувствовав, как копье слегка царапнуло ему висок. А хорт куда проворнее, чем казался, подумал он, и попытался применить тот же маневр, надеясь, что это не будет выглядеть как подражание. Подражая противнику, далеко не уйдешь? Тут же крикнула Рен. Кровь так и бросилась Тороку в лицо. Теперь они с Хордом двигались быстрее. В некоторых местах земля была скользкой от крови убитого кабана. Торок поскользнулся и чуть не упал. Он понимал, что ему нечего и надеяться выиграть за счет собственной силы. Придется применить всю свою смекалку. Беда в том, что он знал всего два хитрых приема, какими можно воспользоваться в таком поединке да и поупражняться в них ему довелось всего раза два три. Он отважно метнул копье, метя хорду прямо в горло, но тот, конечно же, успел отразить удар с помощью наручей. Торок поспешил было нанести ему удар копьем снизу, в живот, но и этот удар хорд парировал с пугающей легкостью, и копье торока опять лишь скользнуло по наручам противника. — Ну ладно, этот прием ему известен, — с тревогой думал Торак. Впрочем, каждое движение Хорда свидетельствовало о том, что он опытный боец. — Давай, Хорд! — крикнул кто-то из мужчин. — Пора ему кровь пустить! — Еще не время! — откликнулся Хорт, презрительно кривя губы. Толпа взорвалась смехом. Торок попытался применить второй известный ему трюк. Изображая полного неумеху, что было совсем нетрудно, он отчаянно бросился вперед, соблазняя Хорда видом своей незащищенной груди. Уловка удалась, и Хорд замахнулся копьем, но торок тут же прикрыл грудь наручью, и наконечник копья увяз в толстых шкурах. Удар был так силен, что торок едва устоял на ногах, и все же ему удалось воплотить задуманное. Резко повернув вверх руку, прикрытую наручами, он переломил копье хорда, и тот отступил назад. Торок был потрясен. Он никак не ожидал, что это у него получится. Его противник, впрочем, быстро пришел в себя и, бросившись вперед, вонзил ему нож в руку, сжимавшую копье. Торок вскрикнул, когда кремниевое острие пропороло мышцу между большим и указательным пальцами, пошатнулся, и выронил копье. Хорт снова бросился на него, но Торок успел упасть на землю, быстро перекатиться в сторону, уходя от очередного удара, и вскочить. Теперь они оба лишились копий и взялись за ножи. Чтобы перевести дыхание, Торок присел за костром на корточке. Грудь его тяжело вздымалась. Рука, которую поранил медведь, весьма не кстати разболелась. Под ручьями тек по лицу, и Торо горько жалел, что не последовал примеру Хорда и не снял куртку. «Поторопись, Хорд!» — крикнула какая-то женщина. «Прикончи его!» «Давай, давай, Хорд!» — раздался и мужской голос. «Неужели это все, чему то научился на юге?» Впрочем, теперь уже далеко не все в толпе были на стороне Хорда. Кое-кто даже подбадривал Торока, хотя, как он догадывался, это была не столько искренняя поддержка, сколько приятное удивление, вызванное тем, что он продержался так долго. Но он-то понимал, что силы его на исходе, да и особых приемов у него в запасе не осталось. Хорт явно становился хозяином положения. «Прости, волк!» Беззвучно обратился он к волчонку. Не думаю, что мы сумеем из этого выпутаться. Краем глаза он видел мордочку волка, торчавшую из мешка. Волчонок извивался и выл, выпуская в воздух облачка пара и словно спрашивая, что происходит? Почему ты не подойдешь и не снимешь меня с этой ветки? Торок отпрыгнул в сторону, чтобы лезвие ножа не полоснуло его по горлу. — Сосредоточься, — сказал он себе, — забудь пока обо всем. И все же мысли о волке не давали ему покоя. Волчонок явно что-то подсказывал ему. — Но что? Он снова быстро глянул на волка, повизгивавшего в мешке, на облачка пара, вырывавшаяся у него из пасти, «Огнем пользоваться нельзя», — сказал ему Финкедин. И вдруг Торок почувствовал, что точно знает, как ему следует поступить. Делая ложные выпады и уворачиваясь от ударов противника, он постепенно отошел от центра поляны, стараясь, чтобы костер постоянно был между ним и хордом. «Прячешься?» — поддразнил его хорд. Торок мотнул головой в сторону берестяной бодии с водой. «Просто пить хочу. Можно? Пей, раз уж тебе не втерпешь, мальчишка!» Не сводя глаз с Хорда, Торок присел на корточки и пригоршней зачерпнул воды, чтобы напиться. Он делал это нарочито медленно, чтобы Хорд решил, будто у него на уме какой-то трюк с водой. Ему необходимо было отвлечь внимание противника от кипящего варева. Хорт попался на удочку, подошел поближе и наклонился над тороком, презрительно на него глядя. Что? Тоже пить захотел? Спросил у него торок, по-прежнему сидя на корточках. Хорт в ответ только фыркнул. А Торок, внезапно вскочив на ноги, бросился к висевшему над углями бурдюку и проткнул плотную обмазанную глиной шкуру ножом. Кипящее варево хлынуло на раскаленные угли, и шипящее облако пара ударило Хорду в лицо. Зрители дружно охнули. Но Торок постарался не упустить момента. Он вонзил свой нож в кисть противника, и Хорд, ослепленный паром, взвыл от боли. Нож выпал из его руки и торок отшвырнул его ногой, а потом бросился на противника и сбил его с ног. Оседлав распростертого на земле хорда, он уселся ему на грудь и коленями прижал к земле его раскинутые в стороны руки. Затем, захватив в горсть побольше темно-рыжих волос, силой ударил хорда головой о землю. В ушах у него слышался какой-то оглушительный рев. Перед глазами плыла красная пелена. Ему хотелось убить, убить, убить. И тут он почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за плечи и оттаскивают от Хорда. — Все! Остановись! Поединок окончен! — услышал он голос Финкедина и попытался вырваться. Хорд к этому времени уже успел вскочить и схватить свой нож. Задыхаясь и сверкая глазами, противники смотрели друг на друга. «Я сказал, поединок окончен!» — очень громко повторил Финкедин. В толпе тут же поднялась суматоха. Люди Ворона не желали мириться с тем, что Хорд проиграл. «Этот мальчишка сражался нечестно. Он воспользовался огнем!» — кричали одни. «Нет, он выиграл честно!» — возражали другие. — Кто бы говорил! Пусть теперь снова дерутся! Но, похоже, и Торока, и Хорда новая схватка явно страшила. Финкедин наконец, выпустил Торока. Тот отряхнулся и с облегчением вытер пот со лба, увидев, что Хорд убирает нож в ножны. Хорд явно был в ярости, но неизвестно, на кого больше он злился на Торока или на себя самого. Дироти сочувственно коснулась его плеча, но он сердито стряхнул ее руку и, расталкивая собравшихся, пошел прочь, исчезнув в одном из жилищ. Теперь, когда жажда крови угасла в его душе, Торока вдруг охватила ужасная слабость. Он весь дрожал. Сунув нож в ножный, он огляделся в поисках остальных своих вещей и заметил что финкедин внимательно за ним наблюдает ты нарушил правила спокойно промолвил вождь ты воспользовался огнем нет огнем я не пользовался уверенно возразил торок хотя чувствовал он себя далеко не так уверенно я воспользовался паром что ж Но я все же предпочел бы, чтобы ты вылил в костер не суп, а воду. Столько хорошей еды зря испортил. Торок молчал. А Финкедин внимательно его рассматривал. Тороку даже показалось, что в голубых глазах вождя мелькает улыбка. С трудом протолкнувшись сквозь толпу, к ним подошел ослак с мешком, в котором сидел волчонок. «Держи своего дружка!» — прогрохотал он и так швырнул торо мешок, что мальчик, поймав его, едва устоял на ногах. Освобожденный из плена, волчонок подпрыгивал, извивался, лизал Торока в подбородок и все пытался рассказать, как ему было страшно и обидно, когда они так неожиданно попали в эту ловушку. Торок чувствовал, как бешено бьется сердечко его маленького друга. И ему очень хотелось сказать волчонку хоть что-нибудь утешительное, но он заставил себя промолчать. Было бы глупо сейчас допустить подобную оплошность. «Закон есть закон», — бросил ему Финкедин. «Ты победил, и волен уйти». «Нет!» — прозвенел над толпой девчачий голос, и все разом повернули головы. Это, конечно же, была Рен. «Ты не можешь просто так его отпустить!» Снова выкрикнула она, выбегая вперед. «Но твой вождь уже отпустил меня!» Возразил ей Торок. «Ты разве не слышала? Я свободен!» Рен повернулась к дяде. «Послушай меня. Это очень важно. Его нельзя отпускать, ведь он, возможно...» И она, оттащив Финкедина в сторонку, Принялась что-то настойчиво шептать ему на ухо. Торок не мог расслышать, что она говорит. К сожалению, остальным тоже хотелось это узнать, и они придвинулись ближе, а старая колдунья хмурилась и кивала. Даже Хорд снова вылез наружу, услышав слова сестры, и теперь смотрел на Торока каким-то странным настороженным взглядом, словно видя его впервые. Финн Кедин, выслушав Рен, Задумчиво на нее посмотрел. «Ты уверена?» — спросил он. «Нет, конечно», — призналась она. «Может быть, это и не он? А что, если он? Нам нужно время, чтобы окончательно в этом убедиться». Финн Кедин погладил бороду и спросил. «Но что заставляет тебя хотя бы подозревать?» «То, как он сумел победить Хорда». «А еще среди его вещей я нашла вот это!» Она протянула руку, и у нее на ладони Торок увидел свой свисток, сделанный из глухариной косточки. «Для чего тебе этот свисток?» — резко повернулась к нему Рен. «Чтоб волчонка подзывать», — ответил Торок. «А ты что подумала?» Рен подула в свисток, и волк тут же насторожил уши. Топа встревоженно загудела. Рен и Финкедин обменялись понимающими взглядами. — Но он не свистит? — обвиняющим тоном заявила Рен. Торок не ответил. Он вдруг заметил, что глаза у нее не светло-голубые, как у ее брата, а черные. Черные и бездонные, как самый глубокий колодец. Интересно, — подумал он. А вдруг она тоже колдунья? Рен повернулась к Финкедину и твердо сказала: Мы не можем отпустить его, пока не будем знать наверняка. Рен права, поддержала ее старая колдунья. И ты, Финкедин, не хуже меня понимаешь, что это означает. Все это понимают. Что? Все понимают, возмолился Торок. Финкедин, мы же заключили договор. Мы договорились, если я одержу победу, ты позволишь нам с волком уйти. Нет, сказал Финкедин, мы договорились, что я оставлю тебя в живых. Ты и останешься в живых. По крайней мере, пока. Свежи-ка его снова, ослок Нет! — выкрикнул Торок. — Отпустите меня! Рен, заносчиво вздернув подбородок, сказала ему. — Ты говорил, что твоего отца убил медведь. Мы знаем об этом медведе. Некоторые из нас даже его видели. Стоявшим рядом с нею хорт при этих словах вздрогнул и, сунув в рот большой палец, принялся грызть ноготь. — Медведь появился здесь примерно месяц назад? Продолжала Рен. И лес точно накрыла черной тенью. Так здесь стало темно. Он убивал всех подряд, без пощады, убивал направо и налево, убивал даже других лесных охотников волков, например. Или вот рысь убил. Казалось, он кого-то ищет и не находит. Рен помолчала. А тринадцать дней назад он вдруг исчез. К нам приходил гонец из племени Кабана и сказал, что видел его следы в южной части леса. Вот мы решили, что медведь отсюда ушел и воздали хвалу хранителю нашего племени. Она судорожно сглотнула. А теперь он вернулся. Вчера наши разведчики пришли из западных краев. Они обнаружили там множество убитых. Мертвые тела встречались им вплоть до морских берегов, а люди из племени Кита рассказали им, что три дня назад медведь унес ребенка. Торок облизнул губы и спросил, «А я тут при чем?» «Людям нашего племени давно известно одно пророчество», сказала Рен, словно не слыша его вопроса. «Тень падет на лес» и никто не сможет противостоять ей. Голос у нее сорвался, она нахмурилась и закусила губу. Ее рассказ продолжила колдунья. И тогда появится слушающий, который умеет сражаться с помощью воздуха и разговаривать, не издавая ни звука. Взор старой колдуньи уперся в свисток, лежавший на ладони Рен. Все вокруг молчали, глядя на Торока. «Но я никакой не слушающий!» — воскликнул он. «А нам кажется, что ты вполне можешь им оказаться!» — возразила колдунья. «И что с этим слушающим случается дальше?» — спросил Торок очень тихо. Что там говорится дальше в вашем пророчестве?» Ужасное предчувствие сковало его душу. Ему казалось, что он и так это знает. У него даже голова закружилась. Он словно падал вниз с огромной высоты. Тишина на поляне стала еще более напряженной. Торок переводил глаза с одного испуганного лица на другое, Потом посмотрел на кремниевый нож у осла за поясом, на блестящую освежеванную тушу кабана, свисавшую с дерева, на темную кровь, по каплям стекавшую в берестяное корыце, и, почувствовав на себе тяжелый взгляд финкедина повернулся к нему, глядя прямо в обжигающие голубые глаза вождя. «А потом... Слушающий!» — заключил рассказ финкедин Отдаст кровь своего сердца в священной горе и сокрушит этим тень. Кровь своего сердца. А кровь со туши души все капала в подставленные корыца. Кап, кап, кап.